Васька поклонился дамам и взглянул на них, но только на одну секунду он вошел за Сафо в гостиную и по гостиной прошел за ней, как будто был к ней привязан и не спускал с нее блестящих глаз, как будто хотел съесть ее. Сафо Штольц была блондинка с черными глазами.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 была такова, что при каждом движении обозначались из-под платья формы колена и верхней части ноги, и невольно представлялся вопрос о том, где сзади в этой подстроенной колеблющейся горе действительно кончается ее настоящее маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и столь спрятанное сзади и снизу тело. Бетси поспешила познакомить ее с Анной. «Можете себе представить, мы чуть было не раздавили двух солдат!» Тотчас же, начинала она рассказывать, подмигивая, улыбаясь и назад отдергивая свой хвост, который она слишком сразу перекинула в одну сторону. «Я ехала с Васькой. Ах, да, вы не знакомы.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 Был, однако, такой важный гость, что, несмотря на его молодость, обе дамы встали, встречая его. Это был новый поклонник Сафу. Он теперь, как и Васька, по пятам ходил за ней. Вскоре приехал князь Калужский и Лиза Меркалова со Стремовым.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 Усталый и вместе страстный взгляд этих окруженных темным кругом глаз поражал своей совершенной искренностью. Взглянув в эти глаза, каждому казалось, что он узнал ее всю, и, узнав, не мог не полюбить».